Бергзар. Сидел у себя в комнате, ни жив, ни мертв. Все казалось, что вот-вот за мной придут, и если не накажут, то уж точно вышвырнут из этого дома. Но время шло, а никто не приходил. Наверное, дают время как следует прочувствовать вину. Что же я за недотепа такой? За что не ни возьмусь? Ничего не выходит. Вспомнил дни обучения в специальной школе для мальчиков. Почему там все получалось легко и быстро? Я ведь был одним из лучших в классе. Но стоило закончить обучение и вернуться к матери и сестрам, как все изменилось. И я бы мог подумать, что это они мне устраивали подлянки. Но ведь моя неуклюжесть и никчемность проявилась и у светлых эльфов. Сначала у госпожи Лауреель, теперь тут. Никогда еще не было так стыдно и так страшно. Вроде нынешняя госпожа не злая, но мое поведение кого хочешь выбесит. Посмотрел на руки. Изрезанные осколками стекла, они еще побаливали, но ранки уже начали затягиваться. Хорошо. Ни один осколок не вошел под кожу. На всякий случай принял еще пару капель своего зелья, а потом вздохнул и пошел сдаваться на милость госпоже навстречу мне попался Варзевит, я хотел было спросить у него где сейчас госпожа, но видя его взгляд лишь опустил глаза и прошел мимо гоблин был явно очень мной недоволен услышал из за одной из дверей разговор почтительно замер поодаль чтобы не подслушивать вскоре оттуда вышел эльф весьма почтенного возраста проходя мимо меня Он остановился, не спеша окинул взглядом с ног до головы, хмыкнул и пошел дальше. А я осторожно заглянул в комнату, боясь потревожить хозяйку. «Госпожа Майя!» — спросил очень тихо, но она услышала и обернулась. Только я собирался рухнуть на колени и подползти к ней, как она вскинула голову, выставила руку и рявкнула. «Не смей!» Я замер, не понимая. «Если ты сейчас будешь на коленях ко мне ползти, лучше ползи сразу прочь из этого дома», — сказала зло, а я сглотнул ставшую вязкой слюну. «И как мне теперь поступить?» Сделал осторожный шаг вперед, опасаясь гневного окрика, но госпожа молчала. Шагнул еще и еще, в нескольких шагах остановился и поднял глаза. «Госпожа...» Было непривычно смотреть на нее не снизу вверх, а сверху вниз. Я был ненамного, но все же выше нее. Я сегодня очень сильно провинился. Колени против воли дрожали, готовые подогнуться в любой момент, но я сделал над собой усилие и остался стоять. Госпожа приказала, значит, так надо. «Вы имеете полное право наказать меня самостоятельно, отправить в шахты или выгнать». Последнее слово я произнес очень тихо, словно пытался не озвучивать этот вариант, однако же озвучил. «Ох, Берг!» — покачала головой госпожа и вздохнула. «Ну вот, она недовольна. Не миновать плетей». «Сколько раз тебе говорить, не называй меня госпожой, я просто Майя, Лира Майя, тебе так сложно это произнести?» Задумался, а потом со всей серьезностью кивнул. «Это неправильно!» — сказал так твердо, как только мог. В этом я был уверен как ни в чем. «Я буду звать вас госпожой, и никак иначе». «Ладно, раз уж для тебя это такая проблема, хотя бы имя добавляй». Пошла она на компромисс, вполне приемлемый для меня. Вчера я уже так ее называл, и ничего не произошло. «Хорошо, госпожа Майя». Улыбнулся я через силу, ведь вопрос о наказании оставался открытым. «А как же мои... провинности?» Опустил взгляд. «Я не в состоянии сейчас говорить на такие сложные темы. Одно могу сказать точно, ни в какие шахты я тебя не отправлю и выгонять тоже не стану. Остальное решим потом». С одной стороны, я возликовал. Госпожа не собирается избавляться от меня. А с другой, значит, она решила самостоятельно заняться моим воспитанием. Следовательно, наказание еще последует, хотя, возможно, и не сегодня. «Скажи-ка мне вот что, Берг, тебя явно учили вести дом». Я кивнул. «А умеешь ли ты чинить одежду?» С жаром закивал, заулыбавшись. «Наверное, это единственное занятие, которое я всегда выполнял с блеском, не считая того раза у бывшей госпожи». «Отлично, тогда сделаем вот что». Я дам тебе ворох одежды, до которой все не доходят руки. Ты сядешь тут, в уголке, а я за стол. У меня много работы, но оставлять тебя без присмотра не хочу». Вот она, очередная проверка госпожи. Что ж, я готов. «Как скажете, госпожа Майя?» «Жди здесь». Шурша юбками, она удалилась, а я украдкой огляделся. Мы явно находились в кабинете, но не ее. Здесь все было слишком... мужским. Она что, замужем?» Внезапно ощутил нотку ревности, которой не должен был испытывать вообще никогда, и мысленно дал себе за трещину. «Я раб госпожи, чтобы она там не говорила о моей свободе, и не мое дело, есть у нее муж или нет». Даже если есть, мне все равно никогда не стать еще одним. но тут вспомнил обращение к ней слуг лира это значит незамужняя, тогда чей это кабинет брата вроде никто ничего о нем не упоминал сына судя по всему госпожа еще молода, чтобы иметь такого взрослого сына отца. Не успел додумать эту мысль, вернулась госпожа, неся корзинку. Выхватил ее, не хватало еще, чтобы меня обвинили в неуважении. Там одежда и швейные принадлежности. Кивнула она на корзинку. Спаси, что можешь, остальное просто выкинем. Она села за стол и углубилась в какие-то бумаги, а я огляделся в поисках места, чтобы присесть. В углу стояло кресло, но оно слишком хозяйское, не по статусу. А больше ничего не было. Пожал плечами и уселся в другом углу, прямо на пол, скрестив ноги. Благо, что задница поджила, и я теперь хотя бы мог сидеть относительно спокойно. Положил на колени корзинку и принялся за работу.